Полина. Степашенька. Степа, бывший гимназист выпускного класса, а ныне идейный анархист-синдикалист, черноармеец, секретарь боевого клуба «Ураган», входящего в Федерацию анархистских групп Москвы и начинающий корреспондент газеты «Анархия», был на нервах. По черной кожаной тужурке, черной кожаной фуражке, а главное по маузеру, в кобуре из орехового дерева и перевязи с множеством карманчиков под обоймы, его сразу можно было отнести к настоящим бойцам революции. Еще на всякий случай карман Тужурки оттягивал наган, а на ремне висела патронная сумка с зарядами к нему. Но сейчас молодой человек решал извечный вопрос российской интеллигенции – что делать? Пока основная часть боевой группы через окна перестреливалась с латышками стрелками Петерса, идейный вождь клуба выгребал из несгораемого шкафа, экспроприированные у буржуев ценности и походил на то, что несгибаемый революционер под шумок желает сбежать. Степашенька, как ласково звали его родители, и сам был не без греха. Вместо того, чтобы, следуя приказу, сдерживать атаки чекистов до подхода помощи с Донской или из Дома анархии, он скрылся в относительной безопасности ниши перед лестницей. Славое оправдание, о хранении тыла на случай обхода красных было неприлично даже в его собственных глазах. Он стыдился до тех пор, пока не заметил крадущегося вождя. А прошмыгнув за ним и увидев такое, задал себе вопрос. «Как оно возможно? А если возможно, то...» «Кто здесь? Степка, ты?» Рука командира потянулась к кобуре кольта, но юноша первым вырвал из кармана наган. «Выстрел, второй, третий». Револьвер плевался пулями, пока боек не защелкал в холостую. Перезаряжать наган не было времени. Степан ткнул его обратно в карман и прислушался. В перестрелке на револьверные выстрелы другие черноармейцы не обратили внимания. Тогда умный гимназист и молодой, но уже опытный боец решил отступить. Он побросался побросал в саквояж оставшиеся все ценности. Получилось тяжеловато, сильно больше полупуда, пришлось пренебречь партийными документами. Затем победитель спустился вниз по черной лестнице. Таясь от всех через заднее окно, Степа вылез во двор и скрытый темнотой апрельской ночи, скользнул к воротам дворовых служб. Не то у чекистов было мало людей, не то они не знали планировки двора, но выход совсем не охранялся. Избегая светлых мест, петляя и прячась, уже бывший анархосиндикалист уходил от революции соратников по отряду. Куда? Сами подумайте, куда может бежать наш кодивший юнец? Домой, конечно. Пусть кто-то решит, что он трусливо дезертировал, но это не так. Степашенька уходил строить новую, лучшую жизнь. Пусть пока только для себя, но кто знает. Быть может, потом он и счастливит и еще кого-нибудь. Родители уехали за границу вскоре после начала февральских событий. Сын категорически отказался их сопровождать, пообещав, однако, непременно последовать за ними. Квартиру предки оставили на него и горничную полю. Милая, нежная полюшка, единственная из прислуги, оставшаяся верной своим хозяевам и не сбежавшая, как многие другие. Степашенька не раз, начиная еще с прошлого лета, Пользовался кроткой податливостью девушки и на этом основании считал себя причиной верности прислуги. Изредка забегал домой, чтобы оставить в книжном шкафу на памяти революционной борьбе кое-какие вещицы, реквизированные у буржуев и экспроприированные у экспроприаторов. Иногда он подкидывал девушке продукты, дрова и... Кто из нас не грешен? Оставался с ней на ночь. Без обязательств, конечно. Сейчас он доберется до дома, отдохнет, переоденется и завтра же оставит город. «Жди меня, Париж!» С таким золотым запасом можно плюнуть на анархию, монархию, да и на революцию тоже. Нагляделся изнутри, что стоит за словами о свободе, равенстве и братстве. Кровь, грязь и грубые мужики без малейших признаков манер. Год надо переждать, благо сейчас появилось на что, а когда наступит стабильность, вернуться. Но уезжать придется непременно завтра с утра, с раннего утра. Кто бы не победил в схватке, пропажу ценностей не спустит. Полине надо велеть отвечать, что не видел его с прошлого месяца, и дать рублей 50 золотом. Много, куда ей столько? Хватит и посмотрим, не с собой же ее брать в самом деле. В тулу со своим самоваром не ездит. Вот и окошко. тук тук поле ты я открой. Степан Пудович, это вы? Я, я открываю, только тихо. Скрипнула дверь черного хода. Фигура в скрипучих кожаных одежках просочилась на кухню. Подай чаю поесть. — Давно у вас не было. Закончились продукты. Чай только морковный. Арфинаду совсем нет. Полы вымыла, полфунта черного хлеба дали. Тема сыта. Юноша недовольно засопел, чувствуя свою вину. Давно пора было подкинуть прислуги продуктов. — Растопи колонку в ванной. Вымыться хочу. — Так дров, Степан Пудович, тоже не осталось. Керосину в примусе только-только хватит воды на чай скипятить. — Да, надо было позаботиться о снабжении, а то как-то стыдновато получается. Может, все-таки дать и пять червонцев подавая морковный раз ничего другого не осталось. Раздевшись до исподнего, накинул халат и плотно зашторив окно, Степан вытряхнул на скатерть содержимое саквояжа. Груда ценностей впечатляла. Конечно, не так много, как хотелось бы, но прилично, вполне прилично. Дорогих камней маловато, основную цену дадут за тяжесть золотых вещей, но и так хорошо выйдет. В открытой двери появилась служанка с подносом. Увидев такую роскошь, она даже изменилась в лице. Руки ее отчетливо дрожали. «Небось, не видел таких богатств», — подумал Степушка. «Поленька, милая, вот дарю». Пара дутых сережек была пододвинута на край стола. «Я тебе дамский пистолетик давал, верни сейчас, Мило. «Премног благодарен, Степан Пудович». «Я утром уеду. Будут спрашивать, ты меня с прошлого месяца не видел, поняла?» «Поняла, Степан Пудович. Извольте чай отведать». Чай был откровенно плох. Сушеная морковь придавала напитку какой-то горьковатый привкус. Однако кипяток согревал, и Степа выпил половину стакана, прежде чем услышал выстрел. Полюшка. Глубокой ночью Полю разбудил тихий стук в окошко. «Поле, это я, открой!» Девушка соскочила из сундука, накинула на плечи платок и подошла к окну. Степка пришел. опять небось снасильничает, сволочь!» «Повадился с прошлого лета!» Судьба у прислуги такая, любой из хозяев юбку задрать норовит. А сейчас власти нет, вовсе мужики распустились. — Степан Пудыч, ты вы? — Я, я открываю, только тихо. Полина открыла черный ход. Молодой хозяин весь в коже с тяжелым саквояжем вошел в дом и приказал. — Подай чаю и поесть. — Ты принес попить, поесть. Тебе свое отдавать, обойдешься. Давно вас не было, закончились продукты, чай только морковный, рафинаду совсем нет. Палы вымыла, полфунта черного хлеба дали, тем и сыта. — скривился. — Не нравится? Бесстыжий. Глаза мои на тебя бы не глядели. Одежка-то хорошая, не бедствуешь, не бойся. Насильничать гораст, а как чего поднести девушке, так нет. Я из-за тебя и плод стравил, а ты даже бровью не повел, когда узнал. Красненькую выдал и только. А что на царский сейчас купить можно? — Растопи колонку в ванной, вымыться хочу. — Сказал же, обойдешься. — Так дров, Степан Пудович, тоже не осталось. Керосину в примусе только-только хватит воды на чай скипятить. Подавай морковный, раз ничего другого не осталось. Тебе и морковного жирно будет кабель поганый. Пока поле раскочегаривало примус, Степан скинул на подзеркальник в прихожей перевеси кабуру маузера. За ними последовал поясной ремень с патронной сумкой. Рядом примостился кисло пахнувший порохом наган с расстрелянными патронами. Последний легла фуражка со звездой. Тужурка заняла свое место на вешалке. С помощью машинки снялись лайковые сапоги. Френч, портянки, галифе и даже нижняя рубаха были брошены прямо на полу Подхватив принесенный саквояж, хозяин удалился в столовую. Полина, увидев гору вещей, только вздохнула. Подразумевается, что она все это выстирает и вычистит до утра. Даже пистолеты. Правильно ей говорил Марфа. Хозяева вернутся или нет, один господь ведает. Если Степка пропадет, никто его искать не будет, а ты и без него устроишься. Грех это. Не по-божески. «А плод стравить по-божески? Он тебе пожалел? Вот это его не жалей!» Сквозь приоткрытую дверь виднелась золотая россыпь драгоценностей. Побледневшая девушка, дрожащей рукой, засыпала сушеную морковь в заварочный чайник. Помешала, чтобы лучше заварилась. Поставила стакан на поднос и вошла в комнату. Воленька, милая, вот дарю. Я тебе, дамский пистолетик, давал Верни, сейчас мне его». много благодарности, пан Пудович». Нищенская подачка укрепила дух Полины, а требование вернуть подаренный ранее изящный браунинг окончательно разозлило. Пистолет — вещь хорошая, полезная и дорогая. А следующая фраза, из которой следовало, что в планах Степки для нее нет ни малейшего места, успокоила совесть. — Я утром уеду. Будут спрашивать, ты меня с прошлого месяца не видела, поняла? — Поняла, Степан Пудович. Извольте чай отведать. Парень жадно, чуть не пролив, отпил первый глоток, обжегся и дальше пил аккуратно. К тому времени, как вернулась Полина, она успела половину стакана и не обратил внимания на прислугу. В натруженной мозолистой ладонь девушки золоченый пистолетик с узорами на корпусе и с рукоятью из мерцающего перламутра выглядел неуместной игрушкой. Поля почти в упор сделала два выстрела. Первый попал в спину самоуверенного молодого хозяина, второй в затылок. Стреляя, девушка со злостью выплевывала слова. «Сволочь! Подлец!» Затем стояла рядом и ничего не делая, только крепко сжимая оружие, злорадно во все глаза, чуть не с восторгом, глядя на агонию Степана. Когда все закончилось, поле первым делом убрало ценности со стола обратно в саквояж. Затем завернуло в старое покрывало кожную тужурку, перевесь, оружие. Хозяин не знал об этом, но принесенные золотые вещицы, лежащие за книгами в шкафу, прислуга нашла сразу после его ухода, прикинула стоимость и решила оставить себе. Положено, А Она хозяйство ведет, а ей, как уехали господа, никто не платит. Не считать же нищенские подачки продуктов жалованием. И насильничал на ее, зато тоже положено. Правильно Марфа сказала, Степка ни разу ее не пожалел, потому все ценное шкафа добавил к содержимому саквояжа. Прислуга в точности знала, где что лежит в доме и до утра перебирала вещи. Что попроще, но попрактичнее, складывала в свой сундучок. Более яркие дорогие вещи отбирались для обмена или в запас. Их она упаковывала в хозяйские чемоданы, коробки, ящики, связывала в узлы и опускала под половицы. В детской комнате с времен постройки остался маленький лючок. Только-только залезть туда и протолкнуть вещи в неширокий подъем между уложными на доске паркетом и потолком подвала. В холодильный шкаф, сделанный под кухонным окном, прятались самые ценные вещи – саквояж, патроны и все найденные пистолеты. Себе Полина оставила не Браунинг, справедливо считая его красивой игрушкой, а более простой и надежный офицерский наган Степана. Огромный маузер экзотического вида даже не рассматривался женщиной как оружие самобороны. Зашедшее утром Марфа пособила близкой подружке, договорились со знакомым возчиком и помогла увести тело с квартиры. Зато Полина отдала мужчине кожную фуражку и лаковые сапоги Степана, а на перстнице кое-что из хозяйских вещей. Тужурка была сменена чуть позже на два мешка картошки, изрядный кус сала и куль муки. Позже пришел черед и других вещей уехавших хозяев, они помогли дожить до лучших времен. Чекая и милиция считали обмен вещей на продукты мелкой спекуляции, однако понимали, что без этого не прожить. Ни единой золотинки продано не было. Поля знала, что за ней присматривают завистливые соседи, да и власти ждут, не всплывут ли ценности ее хозяев. Однажды был обыск, но ничего такого не нашли и даже не изъяли. Лишь один солдатик попросил поделиться с ним парой хозяйского белья. В тот же день к вечеру он вновь зашел, принеся в благодарность три пайковые селедки, буханку хлеба и кусок руфинада. В августе квартиру уплотнили и в комнаты подселили госслужащих. К тому времени Полина переехала из кухонной кладовки в бывшую детскую комнату, обставленную мебелью, собранной по всей квартире. Солдату такое жилье показалось верхом комфорта. Особенно, когда женщин достал щепоть старой еще с прежних времен заварки. Словом, он остался до утра, а затем и вовсе переехал сюда жить. Семейная идилия продлилась несколько месяцев. Затем его отряд перебросили, затыкая прорыв на фронте. В первом же бою Полин-сожитель погиб. На память о нем осталась справка, выданная вдове солдата, говорящая, что ее муж героически погиб, защищая революцию. С таким документом жить стало полегче. Вдове красноармейца даже положили ежемесячный паёк. Холодильный шкаф под кухонным окном остался надежно скрытым. Никто из новых соседей не подозревал о нем. Владельца клада служила у разных хозяев домработницы по договору и ждала возвращения стабильности. В своих мечтах она открывала швейный салон или мелочную лавку, а иногда даже питейное заведение с граммофоном и самоваром. Когда объявили НЭП стало возможным осуществить мечты, Поля испугалась прогореть и решила обождать. Почему прогореть? Она же всего лишь прислуга. Малограмотная. читает еле-еле по складам. Написать может только за корючку своей подписи. Считает, правда, хорошо. Удобного момента Полина ждала до самого начала гонений властей на Непманов. И лишь тогда с облегчением вздохнула. Правильно сделала, что сидела тихо и не показывала свои богатства. До войны сменилось несколько хозяев, причем последние жили в той же квартире, что и она. Когда немец подошел к Москве, в эвакуацию Полина не поехала. Сначала про нее забыли, она же не работала на производстве, а когда вспомнили, женщина уже пристроилась с нянечкой в офицерском госпитале, организованном в ближайшей школе. Начальство любило полю за усердие и безотказность. Больные ценили в ней доброту, и что через нее можно было сменять трофеи на нужные вещи — выпивку или курево. В 1944-м из эвакуации вернулась хозяйка, и смогла перевести свою домработницу из госпиталь на номинальное место где-то в госучреждении, а реально вернуть себе в прислуги. В конце сороковых хозяйку посадили. В две ее комнаты заселили семью другого ответственного работника, и у Поля в очередной раз сменились хозяева. Даже выйдя на пенсию, она продолжала работать домработницей. Только неожиданная смерть нанимателя прервала долгую службу женщины. Не надо думать, что золото было забыто. Нет. Несколько раз в году, когда никто не мог видеть, Полина доставала вещи, относила к себе в комнату, любовно перебирала драгоценности, чистила оружие, смазывала кожу ремней, кобуры и перевязи касторовым маслом, затем упаковывала заново и возвращала в тайник. За все эти годы из холодильника ничего не ушло. В одну из ночей середины января 1972 года старушка не проснулась, тихо скончавшись во сне. После похорон соседки, тоже пенсионерки, разделили немудрящий скарб покойной. Причем недовольно сетовали на отсутствие отложенных на поминки денег. В самом начале марта в комнату заселился разведенный мужчина. Он выкинул ненужные вещи, побелел потолок и заменил обои. Холодильный шкаф продолжил оставаться незамеченным. За прошедшие годы никто ни разу не поинтересовался судьбой Степана или его родителей. Коммунальная квартира. Пришел домой, и сразу вспомнил прошлую жизнь. Моя комната маленькая, вся заставленная мебелью, малюсенький диван, при откинутых поручнях превращающийся в койку, платяной шкаф, у окна письменный стол и стул. Больше здесь ничего не помещается, кроме люстра на потолке и полок с книгами на стенах. На завтра я прогулял в школу. Маме честно объявил, что надо зайти в военкомат, отметиться после лечения. Правда, не сказал, что это не обязательно. В военкомат пришел, стребовал бумажку про то, что был в больнице. Ее и повестку для школы дали без напряга. На сегодняшний день планов у меня громадье. Хочу поехать в комнату, посмотреть, что там творится, а при возможности разобраться с тайником. А что, рабочий день, дома максимум будут две соседки-пенсионерки. Сказано, сделано. Приехал, открываю своим ключом входную дверь, тут же из комнаты выглядывают бдительные старушки. Я вежливо здороваюсь, они скрываются обратно. Был бы не один, обе бабуси точно прошествовали бы на кухню, разглядеть в подробностях, что, как и с кем я пришел. Ко мне относятся нейтрально, а вот с другим соседом они сильно не дружат. Сразу после его заселения в квартиру попытались выказать недовольство Грише, это жилец, который вместо тети Паши вселился. Причина — в первый же день привел к себе женщину. Но мужчина их так обложил матом, что теперь при нем они сидят и молчат в тряпочку. Сосед вообще делает в квартире, что считает нужным. Например, сразу после ремонта в своей комнате стал разбирать общую кладовку. На нашей кухне есть такая. Обе пенсионерки были против. Гриша разложил в коридоре, наверное, тонну разных ржавых ведер, шаек, тазов, коры, стиральных досок и всего такого прочего, часто дырявого и обязательно помятого. Спросил, надо? Берите. Бабушки не взяли, но обиделись. Тряпок из кладовки набрался чуть не мешок. Еще там нашелся огромный сундук с плоской крышкой, сказали, на нем было положено спать кухарки. В сундуке лежал тяжеленный велосипед без колес, понятно, тоже ржавый, и части от разобранной швейной машинки. Алевтина Кондратьевна из первой комнаты ее помнила. Машинка была уже разобранной, когда Хрущев в Америку летал. Целую неделю квартиру лихорадила, зато кладовка стала пустой и чистой. Гриша забрал себе древний угольный утюг, а мне пытался подарить два чугунных, но я их не взял. Розе, молодой соседке с ребенком, хотя она еврейка, сучил форму для кулича в виде креста. О Левтине Кондратьевне толстую подшивку дореволюционных газет. а бабе Дусе из второй комнаты бронзовый подсвечник и отвергнутые мною утюги. Обрывки проводов, куски стекол, кривые отвертки, молотки без ручек и прочий подобный хлам растворился в недрах ближайшей помойки. Хорошее дело сделал человек, но оценил его только я один. Даже Роза ругал Гришу за самоуправство. В качестве пережитка прошлого на нашей кухне было две лампочки, и включались они двумя выключателями. Один был четвертой комнаты, то есть Гришин, другой пятый, то есть мой. Идея такая, заходишь на кухню, включаешь свой выключатель, соответственно, платишь только за свой свет, ведь провода идут к твоему личному счетчику. На соседней кухне было три выключателя. Думаете, маразм? Не скажите. Баба Дуси никогда не включала свою лампочку, если горела соседская. Зачем? Ей и так светло. Розе было все равно, а Левтина Кондратьевна в таком случае выходила из кухни и выключала свой свет. И наоборот, никогда не включала, если горела лампочка бабы Дуси. Если горела лампа розы, то зажигала, считая, что розы честные, не пользуются чужим электричеством на халяву. Раньше в коридоре туалете и ванной было по пять выключателей, но почему-то вдруг еще до переезда бабушки решили оставить по одному и платить по общему счетчику, конечно, пропорционально числу проживающих в каждой комнате. Не знаю, может, пересчет платы за электричество был для старушек одним из немногих развлечений? Так вот, при подведении итогов за февраль пенсионерки мне донесли. Я переплачиваю. Гришка раза три, если не четыре, зажигал мою лампочку вместо своей. Очень они расстроились, когда я не пошел ругаться с соседом. Брат Григорий тоже хорош. Чуть позже на глазах у старушек предложил мне рубль за использованный им свет и гоготал, глядя на их лица, когда я его не взял. Четыре раза. Пусть по четверти часа больше холостяк на кухне не проводит. Он только воду для чая кипятит. Итак, четыре раза по четверти часа горела лампочка в 40 или 60 свечей. Сколько десятых долей копейки нагорело? Я понимаю, женщины не корысти ради следили за ним, о порядка для. Ну, не нравился он старушкам, не любят они его. Почти каждый день к соседу приходит женщина. Причем не всегда одна и та же. Затем он с женщиной пьет. Потом из комнаты слышатся неприличные звуки. Какая одинокая пенсионерка такое вынесет? Тем более, часто даже трезвым, а пьяным всегда, Гришка выражается нехорошими словами. Матерными, если говорить прямо. Сейчас соседа нет, он на работе. Розы тоже нет, она тоже работает, ребенок в яслях. Так что часов до 5 или до 6 вечера в квартире находятся только две пенсионерки. Причем на мою кухню они не зайдут. Хотя могут проходить мимо, если двинуться на свою. Тогда точно посмотрят, чем я там занимаюсь. У них это на уровне рефлекса. Соответственно, разглядеть крепление подоконника я успею, но вот открыть тайник навряд ли. Даже если пойму, возможно ли оно. Моя комната последняя в коридоре, за ней в торце прохода вторая кухня. а напротив меня первая, наша с Гришей. В ней кладовка и черный ход. Он выходит в другой, непарадный подъезд с выходом во двор. Запирается на могучий засов и снаружи не открывается. На двери просто нет замка. Еще в кухне имеется окно. Вот якобы под его подоконником мы нашли тайник. Вы спросите, как такое возможно? Я вам прозрачно намекну. У нашего дома кирпичные стены толщиной более метра. Там человека спокойно замуровать можно. Окно глядит во двор и... Облом. На окно второй кухни. Как-то я про это не подумал. Если кто-то из соседок там будет, то меня сразу засечет. Ладно, пока пойду поставлю чайник. Чай, сахар и сушки у меня лежат в запасе. Понятно, на кухне есть газовая плита, раковина с краном и два кухонных стола. «Гришин, бывший тёти Полину окна, мой у противоположной стены». Не успел набрать воды, как мимо к себе на кухню прошествовала Алевтина Кондратьевна. «Да, боюсь, осмотр придется отложить». Следом за первой соседкой сразу вышла вторая. «Дусечка, вы сейчас идете? вдруг слышу речи пенсионерок. «Даже не знаю, Алефтина, я бы не пошла, но хлебушек закончился, и мне бы купить колбаски грамм двести». «Ну вот, заодно и прогуляемся». Я тоже булку хлеба куплю, маслицы и рыбки. Хочу супчик себе сварить. Из дальнейшего разговора стало понятно, что бабушки собираются в магазин. Одной скучноват, вот они скопировались. скооперировались. Действительно, не прошло и получаса, как бабуси ушли. Доложили, что они пойдут на Пятницкую по магазинам, хотя могут завернуть в колбасные добрынки. Уходя, велели никого в квартиру не пускать. На телефонные звонки отвечать, и обязательно записывать, кто кому звонил. У телефона висит специальная бумажка и карандаш. Я еле смог сдержать свое нетерпение. И сразу после того, как закрыл за соседками дверь, рванул на кухню к подоконнику. Клад. Первый осмотр подоконника ничего не дал. Толстая массивная деревянная доска, такая же, как на других окнах, держится непоколебимо. Однако присев, увидел два забитых в стену металлических костыля, крепящих скобы, фиксирующие доску. Их легко смог вытащить рукой. Встал, попробовал подвигать подоконник, оказалось, это крышка. Легко и просто поворачивается на скрытой оси, открывая нишу в стене под окном. Точнее, ларь. Очень похоже, что когда-то он служил для хранения скоропортящихся продуктов. Пусть может использоваться только в холодное время, но все-таки половину года работоспособен. Понятно, почему батарея не как в комнатах под окном, а около двери черного хода. Я думал, не небось, когда кухонную печь топили дровами, с ней батарея парового отопления была совсем лишней. Оказывается, ее так поставили для того, чтобы она не нагревала холодильник. Внутри ларя первый увидел затертую женскую лаковую сумочку, в старое время ласково называемую редикюлем, а сейчас барахлом на выброс. Она лежит на кожаном, неплохо сохранившемся саквояже. Саквояж стоит на небольшом фибром чемоданчике. Все недовольно довольно увесисты для своего размера. Больше в холодильнике ничего не нашлось. Быстро отношу вещи к себе, закидываю в шкаф. Затем бросаюсь закрывать подоконник. Привожу более-менее к исходному виду, но хлопья краски и трещины выдают мою деятельность. Теперь понятно, почему тетя Поля вечно протирала тряпочкой свой стол и подоконник. Наметил себе раздобыть эпоксидки и залить гнезда костылей. Тогда их точно никто случайно не вытащит. А вот со щелями надо будет хорошенько подумать, как поступить. Прошпаклевать и закрасить? Можно. Но как объяснить это Грише? Он наверняка заметит такие изменения и заинтересуется. Ладно, потом что-нибудь придумаю. Хотя, на мой пристрастный взгляд, щель вдоль рамы со стеклом широковата. И краска как-то странно там облупилась. Как можно такое не заметить? Впрочем, сколько лет никто на это не обращал внимания. Может, и обойдется. Кстати, открывается крышка легко, значит, тетя Поля регулярно смазывала ось. Не то я долго возился с уборкой, не то бабуси решили вернуться раньше и посмотреть, что я тут делаю. Но заскрежетал древний звонок у входной двери. Я открыл, отрапортовал об отсутствии вторжений, скрылся к себе в комнату, а вернувшиеся соседки еще долго ходили по коридору, делая какие-то свои дела. Вскоре пришла мама Розы, привела ребенка из яселек. Затем появилась и сама Роза. Получается, что я еле-еле успел сделать дело до прихода соседей. Если смотреть на улицу, то голова прохожего будет на уровне чуть выше нижнего края рамы. Именно для такого случая на окнах, кроме тюли и штор. Сразу под форточкой вешают на веревочках простые белые занавесочки. Ведь если в комнате горит свет, то тюль не задерживает нескромные взгляды, а шторы сложновато задернут без щелей. Я убедился, что занавесочки задернуты, запер дверь на крючок, для полноты конфиденциальности включил телевизор и вспомнил, со всеми хлопотами я так и не выпил чаю. Интересно, какую болезнь мне диагностировали? Быть может, мазохизм? Сам себе оттягиваю момент изучения найденной захоронки. Или, может, просто боюсь начинать? Ладно, чай так чаю. Перекусить действительно хочется. Иду на кухню, кипячу воду, завариваю чай, наливаю большую бабушкину кружку, добавляю три ложки сахара. Все, больше нет поводов оттягивать осмотр. Первым делом беру женскую сумочку. Открываю вижу, почему она такая тяжелая. Наверху лежит револьвер, похоже на ган. Хотя я в оружии особо не разбираюсь. Между прочим, заряженный, в барабане 7 патронов. Под ним толстый вязаный шерстяной носок, плотно набитый мелочью. Я даже посчитал, там 33 рубля монетами от копейки до полтинника. Рублевых монет не было. Под носком, завернутой во фланелевую тряпочку, лежит пухлая пачка денег. А Обалдеть! Там 2320 рублей купюрами от тройка до четвертного. Сотиных, 50-рублевых и рублевых бумажек нет вообще. Откуда столько денег у пенсионерки? Хотя, семьи у нее нет, всю жизнь работала. Даже на пенсии ходил убирать квартиры за деньги. Но две это реально много. Ни писем, ни документов, ни фотографий в сумочке не нашлось. Только наган и деньги. Очень полезная находка. Мне живые деньги нужнее любого золота. Почему про них не говорили? Наверное, в момент нахождения клада в 1994 году не придали купюрам значения, ведь они уже давно вышли из употребления и стали курьезом. Наган явно рабочий, смазанный ухоженный. Наверное, из него и салютовали работяги, когда разбирали добычу. аж хорош. Кожа не потрескалась и не рассохлась, очевидно, за ней ухаживали. Внутри лежат жестяные коробочки самого разного размера, от печенья, от конфет, от зубного порошка. В них золото, почти всегда завернутое в бумагу типа кальки. Я не взвешивал, однако думаю, килограммов около десяти будет. Одних золотых николаевских червонцев значительно больше сотни. 6 часов с цепочками, десяток массивных портсигаров, много перстней, цепочек, крестов, брошек и других штучек. Хорошо, конечно, но что с этим богатством делать? Сразу понятно, что предыдущая хозяйка любила золотишко. Ценности разобраны и по комплектам уложены в коробочки. Изделия обернуты в кальку, а комплект еще и в мягкую фланельку. Были баночки с женскими украшениями, отдельно с мужскими. Например, в одной жестянке лежали узкие вытянутые портсигар на две сигары – пепельница-подставка и карманная гильотина, Все из золота, понятно. В другой массивный перстень, запонки и заколка для галстука. Они украшены большими синими камнями. Вообще, вещей с камнями было немного, больше просто золотых. Часы ладно. Как вам изящная малюсенькая фляжка? При отвинчивании крышечки обнаружилась уходящая внутрь ложечка. Это кокаиница, модная вещь серебряного века. Что странно, в упаковке из-под вазелина нашлись простенькие, дешевенькие, слегка помятые, дутые сережки-колечки. Зачем они лежат отдельно, непонятно. Наверное, были чем-то особенно дороги хозяйки. В фибром чемоданчики прямо на откидной крышке, в кармашке нашлась стопка бумажек, в основном всякие справки на имя уховой Полины Фомевны. Чувствовала, что ими не дорожили, держали на всякий случай. В основном отделение несколько свертков. В большом узле нашелся маузер в красивой деревянной кобуре на длинной кожаной портупее, шомполом и кармашком для запасной обоймы на ремнях, держащих кобуру. Сам вороненный и деревянная рукоятка под цвет кобуры выглядит новым, как с завода. Разряжен, но к нему есть не то перевес, не то пояс с 12 карманчиками под обоймы. В них ничего нет, заряды переложены в жестяную коробку из-под Патронов ровно 140 штук, 12 обойм по 10 из карманчиков пояса. Одна обойма из кармашка кабуры и 10 патронов россыпью, думаю, разряженных из пистолета. В коробке хранится и кожаный подсумок с патронами. Там свободно болтаются 21 патрон для нагана. Если его забить полностью, поместится ровно 28 штук. В отдельном свертке хранятся револьверные патроны в двух коробках по 25 штук. Но великолепие Маузера затмила стильная шкатулка, обтянутая синей кожей с дарственной надписью на пластинке. Васеньки от любящей мамочки. В шкатулке лежит вызолоченный маленький браунинг с гравированными узорами корпусом и перламутровыми накладками на рукояти. Внутри куча разных прибамбасов, аккуратно лежащих по ячейкам. Интересно вложенная в коробку типографическая листовка с подсчитанной общей ценой. Там на пожелтевшей бумаге старым шрифтом с ятями напечатано автоматический шестизарядный пистолет системы браунинг, самозаряжающийся. Фабрик, Националь, ДГР Херсталик Цена 60 рублей Длина пистолета 2,1 вершка Вышина 1,3 вершка Вес 65 золотников Калибр 6,35 мм золото, гравир, перламутр, руч Предохранитель находится в рукоятке К пистолету магазин прилагает бесплатно Подробное наставление к обращению с пистолетом шум, полотвертку, три учебных патрона Щетинную щетку и флакон костяного масла Запасной магазин на 6 патронов, 6,35 мм. Цена 1 рубль 50 копеек. Кабура желтая из заграничной цветной кожи. Цена 2 рубля 50 копеек. Ящик обтянутый цветной заграничной кожей с местами для приборов для чистки. Запасной обоймы коробки с патронами. Цена 5 рублей. 100 патронов 6,35 мм с бездымным порохом и пулей в никелевой оболочке, изготовленные в той же национальной фабрике. Цена 8 рублей. Итого 77 рублей. Примечание. Патроны для пистолетов Браунинг, работу национальной фабрики, советую приобретать этой же фабрики с подписью самого изобретателя господина Браунинга. Патронов с заграничными этикетками, но русского снаряжения, а также русских фабрик, как более дешевых и слабых, магазин не держит. Внутри ящика на зеленом бархате, помимо изящного пистолета, больше похожую на игрушку. В специальных выемках расположились запасной магазин Учебные патроны принадлежности для чистки. Флакон для масла есть, но уже пустой. С краю даже вписалась коробка с сотней патронов, хотя в ней не хватает двух штук. В откинутой крышке поместилась книжка с инструкцией. Кабура скорее красивая, чем нужная, но дареному коню в зубы не смотрит. Тем более непонятно, куда ее можно повесить. Положено на пояс, но так ты сможешь дойти только до первого милиционера. Вообще поздновато уже, мам с работы домой вернулась. Мне тоже пора, а то искать меня начнет. Книжку возьму с собой, интересно почитать про настоящий пистолет. Деньги, рублей 10 тоже с собой, больше пока не нужно. Вечер трудного дня. Позвонил маме, сказал, что еду. Вытащил деньги, две пятерки и горсть мелочи. У меня монетница есть, вот и пригодится. Положил в сумку книжку про пистолет, почитаю в дороге. Еще взял самые маленькие часы, однако широкую плоскую цепочку с них снял, жалко. Я не жадный, я экономный. Пусть часы старые, может и сломанные, зато золотые. Зачем взял? Подарить хочу. Я раньше молодой был, глупый. Не понимал, как мне психиатру дружил, отмазов от армии. Не поступив в институт, после двух лет службы про научную работу можно будет забыть. А сейчас, в прошлым жизненным опытом, мне в армию не хочется. Сейчас там только зря время потеряю. Раз все так сложилось, надо бы успеть хоть что-то сделать. Тем более появились денежные ресурсы. Удивительно, что клад раньше не нашли. Кстати, его хорошо бы припрятать, хоть временно. Пусть у меня никого не бывает, но вдруг кто зайдет и увидит. Тогда нехорошо может получиться. Вопрос, куда убрать? Комната вроде большая, но идей нет. Заходишь в нее, оказываешься рядом с левой стеной, там еще висит вешалка. В коридоре тоже есть, но жильцы предпочитают вешать у себя. Рядом стоит могучий платяной шкаф для одежды. За ним до самого окна кушетка. Это окно одно из двух. Понятно, они уже на другой стене, напротив входа. Между окон стоит тумбочка, на ней телевизор. Узкой стороной возле второго окна, широкой вдоль правой стены, расположился двухтумбовый письменный стол. Перед ним высокий деревянный стул. Над ним две полки для книг. Следующим вдоль стены притулился расшатанный венский стул. Затем маленький современный раздвижной обеденный стол книжкой второй венский стул. Вдоль последней стены с входной дверью стоит раскладной диван, тоже довольно современный. Завершает убранство этажерка, на ней стоят бабушкины фаянсовые слоники. Восемь штук по убыванию. Вам не кажется, что комната излишне загромождена? И вот мне кажется. После похорон мама устроила здесь генеральную уборку, от бабушкиных вещей остался самый минимум посуды. Кое-что соседки забрали. Треснувшие тарелки, чашки без ручек, надколотый фаянсовый молочник и многое другое в том духе было безжалостно выкинуто. Старая одежда, тряпки и узел слабо опознаваемых вещей пошли следом за посудой. Словом, сейчас у меня шкафы, полки и ящики идеально чистые. И пустые. На них лежит лишь пара комплектов спального белья и несколько полотен да и те привезены из дома. Временно задвинул вещи под диван, потом спрячу получше. Две триста с небольшим рублей – мое самое ценное приобретение. Что делать с золотом и тем более с оружием не представляю, хотя браунинг оставлю себе. Не из-за того, что красив, просто он самый бестолковый. Больше всего патронов к Маузеру, но как с такой дубиной ходить, его уже не спрячешь. Наган, наверное, тоже отдам. Опять же, слышал про бромид, прибор для бесшумной стрельбы. В тайне для будущего вполне годятся и Маузер, и Наган. Из-за патронов в первую очередь. Калибр Браунинга маленький, хуже калибр 7,62 у Маузера и Нагана. В магазине всего 6 патронов, правда, есть запасной. Браунинг наименьший по размеру и по весу. Плоский, его легко спрятать даже в карман. Зато к маузеру подходит патрон от ТТ, и для нагана еще можно достать заряды. Мне же сейчас воевать не с кем, до перестройки еще далеко. Чтобы черкальнуть пару писем, оружие не нужно, достаточно взять ручку, сесть и написать. Значительно сложнее придумать, как передать написанное. Самое срочное послание должно попасть к адресату хоть за несколько дней до начала июня. Времени не так много, пока смогу подсунуть конверт, пока его будут читать анализировать, пока сообщат информацию получателю. Притом мне бы самому не засветиться перед нашим родным и любимым КГБ. Есть мысли, как сделать дело и не оказаться под колпаком. Специально читал мемуары всяких бывших. Надо будет тихонечко сходить, посмотреть и определиться на месте. Наверное, даже лучше уже с написанным письмом. Случаи всякие бывают, вдруг удобный настанет, а у меня ничего с собой не будет. Успешный экспромт должен быть заранее подготовлен. С такими мыслями доехал до дома. Тут не так далеко, всего минут 20 на троллейбусе. Можно на метро, даже чуть быстрее, но пока пешком дойдешь до станции, пока от станции доберешься до дома. Троллейбус просто сел и едешь. Мама покормила, напомнила, что завтра в школу, отправился к подружке в соседний дом. Любят они собраться и посплетничать. Как будто на работе не занимаются тем же самым. Они работают вместе в гипрорыбпроме. Обе что-то чертят на кульманах. Обе подчеркивают, что они не чертежницы, а работают на должности чертежник-конструктор. В чем разница, помимо названия, мне так и не объяснили. Я же занялся сбором портфелей, приведением в порядок школьной формы. Свои вещи я всегда чищу и глажу сам, из принципа. Маминого принципа, а не моего. Когда отгладил брюки, решил было зайти к соседу, внезапно зазвонил телефон. Саша из больницы. Мы же при расставании обменялись номерами. Его сегодня дернул Леша. Мне он не дозвонился, тогда перезвонил Сашку. Рассказал про мою комнату и сделал интересное предложение. У него есть девушка, у меня комната. Интересно получается, да? В его доме полно народу, не уединишься, даже поговорить нельзя. По улицам гулять холодно и противно. А Ленка живет с мамой, вообще одна из Ногинска. Город текстильных фабрик и ткачих. Там есть много симпатичных девчат. Его милая, для меня и Сашки, хочет привести подружек на предмет познакомить. Можно с ним посидеть, если ко мне в гости напроситься. Саш немного смутился от столь интересной постановки вопроса, но познакомиться с девочками захотел. Соответственно, решение за мной. Договорились встретиться в субботу, часов в пять вечера. Мы же с Сашком учимся. Если девчатам покажется поздно, то в воскресенье утром в любое время. Я ведь там и переночевать могу, приму гостей в любое время. С меня комната, хлеб и часть тортиком. Ребята взяли на себя колбасу для бутербродов и бутылочку вина. Посидим, поболтаем. Саша обещал принести переносной магнитофон, если девчата не будут против, потанцуем. Тортик с бутербродами — это хорошо, но у нас же шестеро. Девочки, конечно, создания хрупкие и воздушные, но когда перестают стесняться, наворачивают не хуже парней. Я сам жрец не из последних. Жрец, понятно, от слова «кушать». Лешка тоже ложкой помахать любит. А если судить по больнице, Сашок вообще не ест, хавчик он просто уничтожает со страшной скоростью. Значит, придется серьезно подумать. Как только положил трубку, сразу оделся по приличнее обычного, вышел на лестничную клетку и позвонил в соседнюю дверь Льву Ароновичу. Открыл психиатр, зазвал меня к себе, после приветствия усадил на кухне и спрашивает. Вернулся? И что тебе сказали? Статья 7b. Негоден в мирное время, годен к ней строевой во время войны. — Вот и хорошо. В армию не идешь, а для гражданки почти чист. Ты еще всего не понимаешь. — Понимаю, Лев Ароныч. Перебиваю я, доктор, спасибо. Вот возьмите подарок. Протягиваю часы. Врач берет их и недоверчиво разглядывает. Потом переводит взгляд на меня. Даже боюсь спросить, где ты взял такую прелесть. — Взято не украден, Лев Ароныч. Наследство от бабушки. — Я так понимаю, твоя мама не в курсе. — Нет, и бабушка не ее. — А, родственники со стороны отца? По семейной легенде, папин дедушка был большим человеком, но в 1937-м его расстреляли, а в 1939-м разобрались, реабилитировали и извинились. Отец возражал в раке. Говорил папина мама, моя другая бабушка, это придумала в 1953-м для поднятия вопроса дополнительной пенсии. На самом деле, дед был работягой на Серпи и Молоте, записался в ополчение и погиб в боях под Москвой. Моя мама свято верила свекрови и с удовольствием рассказывала знакомым про больших людей в семье. Видать, и тут по ушам проехался. Мне же лучше доктор сам себе обоснование нашел. Ну, почти. Понял, понял. Врач добродушно потрепал меня по плечу и позвал жену. «Браха, иди к нам, посмотри, что мне пациент подарил». «Да, покажи». Жена немедленно возникла рядом, и часы перекочевали к ней в руки. Лев Аронович низенький, полненький человек с сидеющими кудряшками вокруг весьма обширной лысины. Браха Менделевна, наоборот, статная, подтянутая женщина, всегда изящно одетая и причёсанный волосок к волоску. У неё ещё остались следы былой красоты. Работает в каком-то издательстве и, увы, нам, мужчинам. И плотно держит мужа под каблучком. — Лева, ты почему не угостишь мальчика кофе? Хотя у вас дела. Разговаривайте, я сама ему сварю. Женщина быстрыми, отточенными, долгой практикой движениями засыпала в джезву сахар, подогрела ее на огне, добавила кофе, залила воды и через несколько минут оказалось, что чудесный аромат полностью соответствует великолепному вкусу. Единственное, во время готовки она не молчала, говорила сама. Несколькими быстрыми, якобы небрежными вопросами она попыталась выяснить, есть ли еще что-нибудь и не надо ли помочь в реализации. Я сказал, что не знаю про оставшийся ассортимент, но пообещал спросить. Меня же пообещали познакомить с отличным часовщиком и немножко ювелиром. Так как я хороший мальчик и все правильно понимаю, то нам не скажет, что некоторые евреи уезжают в Израиль и им хочется приехать туда не совсем голыми. Рублей не вывезешь, да и не нужны они там, а вот купить немножко золотых изделий людям было бы интересно. Еще, чтобы я понимал серьезность темы, проинформировали о цене за грамм. Если в магазине золото продают по 10, то срок хорошую вещь уходит и по 15, и даже по 20 рублей. Особенно если брать не деньгами, а менять на дефицитные вещи. То уже мебель, технику или даже машину, если удастся найти столько золота. Намек понял? Буду думать. Судя по реакции, я поступил неожиданно для Льва Ароновича, но отблагодарить врача было правильной идеей. Хозяйка бросила строгий взгляд на мужа и сурово приказала. Лева, позвони Натану. В пятницу они должны будут отправить результаты обследования в инкомат. Мальчику надо поменять статью 7Б на 8Б. «Да, милая, ты права. Так, Сережа, будет совсем хорошо». Мне объяснили, что 7b б это умеренное психическое расстройство, а 8b – невротическая реакция на основе личностных особенностей. Грубо говоря, пациент – невротик, а не психопат. А вот Севина статья 7a а это полное издевательство. То, что он симулировал, специалисту понятно сразу. Опять же, больные подробно рассказывают персоналу о словах и о поведении друг друга. Так что медперсонал много чего фиксирует в истории болезни. Но бодаться и доказывать столь серьезные обвинения без особой нужды никому не хочется. Но ведь здоровых людей почти нет, проще найти подходящую статью. В общем, Сеулт получил те же ограничения и неудобства, что и со статьей 7b, но вдобавок еще и пойдет в армию, не в самые престижные войска. Обычно там собирают ребят из среднеазиатских республик, плохо знающих русский язык, приблотненных, выпущенных из колоний, но ну и в меру больных психическими расстройствами. Причем обвинение в симуляции можно попробовать и оспорить, а вот такой диагноз трудно опровергнуть, но крайне просто подтвердить. К тому же выписка из истории болезни с характерными высказываниями пациента ляжет в личное дело призывника и будет характеризовать его и перед другими компетентными органами. Да, добрые люди, психиатры. По моему поводу при мне звонить не стали, отправили домой, пообещав «все будет».